Глава двадцать третья. Ариамн. Парфия, лето пятьдесят третьего года до нашей эры. Для солдат армии Краса следующее утро наступило слишком рано. Небо быстро просветлело и сделалось ярко-голубым, жара стремительно усиливалась. Предстоял очередной изнурительный переход. Крас поднялся до рассвета, Его разбудил кошмар, в котором повторился тот злосчастный эпизод, когда он уронил бычье сердце. Он знал, что весть о случившемся разнеслась по легионам с быстротой лесного пожара. Еще вчера тревога, охватившая его людей, чувствовалась прямо-таки на ощупь. Ее усиливала и другая весть о том, как при выходе от Ефрата развернулся задом наперед орел шестого легиона. Похоже, все это подействовало и на старших офицеров. Только Публи и предводитель набатийцев сохраняли полное доверие к нему. Зато Кра, движимый стремлением стать самым могущественным человеком в Риме и сокрушить Помпея и Цезаря, упрямо верил в свою победу. Потери вчерашнего дня были незначительными, да и не стоило тревожиться из за нескольких сотен лучников. В конце концов, разве не он разгромил Спартака и его войско? Рабов там собралось больше 80 тысяч, а нынче против его испытанных в боях легионов пытаются встать жалкие несколько тысяч дикарей. Крас громко рассмеялся. Еще несколько коротких недель и Селевкия падет, подтверждая его прозорливость и его право быть вождем. Желая побольше разузнать о богатствах Парфян, которые скоро станут его богатствами, крас велел позвать к нему Ариамна. Когда предводитель конников явился, Полководец, сидя на подушке и, обвиваемой пальмовыми листьями, которые держали в руках рабы, ел финики. Наботеец низко поклонился. Великий пожелал меня видеть. Повтори то, что ты говорил о богатствах Селевкии. Этот рассказ никогда не надоедал красу. Ариамн опять поклонился. Большая их часть находится во дворцах царя Арода, богатейшего человека Парфии. Во многих комнатах там стены обиты чеканным серебром или затянуты цельными полотнищами шелка. Фонтаны отделаны драгоценными камнями. Повсюду стоят золотые статуи с глазами из опалов и рубинов. Он помолчал, чтобы усилить эффект отсказанного. Говорят, что в сокровищнице дюжина комнат, и все они забиты доверху. крас улыбнулся. Рим никогда не забудет триумфального шествия, которое будет устроено после этой кампании. Риамн хотел сказать что-то еще, но тут оба собеседника увидели, что к ним приближается Лангин. Следом за легатом шел смуглый человек в кожаной одежде. На поясе у незнакомца висела кривая сабля, а на согнутой левой руке он нес щит. С головы до ног его толстым слоем покрывала пыль, но даже сквозь нее было видно, что он посерел от усталости. Лангин явно взволнованный остановился и отсулитовал. Крас недовольно скривил губы. Рямен поспешно повторил его гримасу. Крас его только что встретил один из наших разъездов. Это гонец от Артовазда, сказал Лангин, метнув на набатейца ненавидящий взгляд. Он гнался за нами день и ночь. Крас нахмурился. «Он хочет, чтобы мы поверили, будто он не самозванец?» «При нем документ, заверенный царской печатью». «И что еще нужно армянам?» — сердито бросил Крас. «На царя к северу отсюда напали большие силы Парфян. Теперь Артавастре в всем желании не сможет присоединиться к нам». Ариам скинул взгляд на Краса. «Продолжай», — ледяным тоном потребовал полководец. «Артаваст просит нас о помощи». Не решая сразу продолжить, Лангин умолк. «Что еще?» «Он снова предлагает нам идти в Парфию через Армению». «Этот пес хочет, чтобы я отступил и кинулся вручать его?» «Загремел крас. Когда богатства селевки лежат у моих ног!» Крас. «Этот путь намного безопаснее», — осмелился сказать легат, хотя было очевидно, что полководец не намерен идти на помощь клиенту республики. Лицо краса потемнело. «Будет ли мне позволено высказать свое мнение?» — вкратчиво произнес Ариамн. Оба римляна, замершие было от напряжения, повернулись к нему. «Великий! Арод, скорее всего, рассчитывал как раз на то, что ты пойдешь через горы». Он послал войско на север, но вместо тебя встретил там Артавазда. В таком случае понятно, почему вчера против нас вышло так мало парфян, кивнул Красс. «Он пытается задержать тебя и ничего больше», — продолжал Арям. «И кроме этих разъездов, нам ничего не преграждает путь к столице». Лангина его слова не убедили. «Чем докажешь?» «Терпение, легат!» — мягко прервал его крас. пусть говорит Наботей вскользь взглянул на лангина вчера мои разведчики опередили лучников и прошли много миль на юго восток там не было ни следа каких либо еще парфянских войск а рот наверняка увел свои силы на север почему же ты раньше об этом не сказал язвительно спросил лангин это попахивает предательством Ариан принял выражение оскорбленной невинности «Поэтому сегодня я вызываюсь лично возглавить разведку!» Красс одобрительно кивнул. От внимания на ботейца не укрылось, что Лангин стиснул рукоять меча. «Мы вернемся, как только увидим хоть какие-то признаки присутствия врага. Но я подозреваю, что путь к Селевке все еще открыт». Легаториам подчеркнуто игнорировал. «Ты позволишь, Великий?» Лицо Краса расплылось в широкой улыбке. Говоришь, разведчики не нашли никаких следов парфян? Никаких, великий. Лангин больше не мог сдерживаться. Крас не доверяет змее. Я точно знаю, это ловушка. Почему бы не вернуться к Ефрату и не соединиться с Артаваздом? Если у нас будет десять с лишним тысяч конников, мы растопчем любого врага. Молчать! взвизгнул Крас. «Или у тебя с этим проклятым армянином какие-то свои дела?» «Конечно, нет», — пробормотал Лангин, ошеломленный тупостью и чванством краса. «Тогда заткнись, если, конечно, не хочешь окончить жизнь рядовым!» Лангин заставил себя сдержать гнев. Сухо отсалютовав, он повернулся к выходу, но все же задержался. «Пусть только твое предательство подтвердится. Я своими руками распну тебя». прошептал он, и только после этого вышел. «Итак, сегодня мы истребим ту машкару, которая досаждает моим людям», заявил Крас. Набатиец широко улыбнулся. Вскоре после того, как состоялся этот разговор, Ромул и Торквини провожали глазами длинную колонну набатийских конников, направлявшуюся на юго-восток. «Неужели он так вот взял и отпустил их всех?» — Да, мы их больше не увидим, — кивнул Этруск и посмотрел на тонкую полоску облаков, висевшую в той стороне неба, куда направлялись удаляющиеся кавалеристы. Ромол недоверчиво потряс головой. — Я это заранее знал. Брен в который раз точил клинок своего меча. — Наш полководец — круглый дурак. — Ариамн очень хитер. Он попросту говорил Красу то, что тот хотел услышать, — уверенно сказал Этруск. «Теперь у нас осталось только две тысячи конников», — заметил Ромул. «Интересно, сколько выставят парфяне?» «Пятерых против одного нашего». Ромул нахмурился, пытаясь подсчитать, сколько же стрел может выпустить такое множество лучников. Тарквиний оглянулся и, убедившись, что никто посторонний их не услышит, негромко сказал. «В предстоящей битве тысячи расстанутся с жизнью». Галл потемнел лицом. А с нами что будет? Много душ покинут свои обиталища. Этруск казался необычно взволнованным. Трудно предсказать точно, добавил он. Впрочем, я уверен, что двое из нас уцелеют, потому что видел, как наша дружба будет продолжаться и после кровопролития и гибели многих и многих. Брен мысленно велел себя приготовиться к худшему. «Пусть я умру как герой», — думал он. с честью защищая Ромула и Тарквиния. Тогда я смогу без стыда встретиться на том свете с браком и моим дядей. Сказать Леад, что на сей раз я не сбежал, когда был нужен тем, кого любил». К его горлу подступил комок, и он с трудом сглотнул, пытаясь утихомирить совесть, которая с тех пор почти непрерывно продолжала терзать его. Ромул нахмурился. «Неужели человек в состоянии видеть души умерших? Конечно, в битве против Парфян Погибнет множество народу. Но разве можно узнать, кто именно встретит смерть? Нет, такого быть не может». Он поднял голову и увидел, что Торквини пристально смотрит на него. Ромул совсем разволновался и вдруг обнаружил, что не решается взглянуть ему в глаза. Возможно, что и его самого тоже ждет смерть. У него все внутри оборвалось от страха, и он поспешно обратился к Юпитеру с мольбой, чтобы всемогущий бог защитил их всех. «А как остальные воины нашей когорты?» — спросил могучий Гал. Тарквений не пожелал ответить. Брен повторил вопрос. Тот снова промолчал. Гал побледнел. «Неужели все?» «Почти все». «Ты временами видишь слишком много», — сказал Брен, передернув плечами, как от холода. Он обвел взглядом ничего не подозревавших наемников, готовившихся к очередному тяжелому переходу по палящей жаре. Страшно было даже подумать о том, что все они погибнут. С жестокой ясностью перед ним предстал тот последний раз, когда он видел своих сородичей, воинов племени Алаброгов, готовившихся к битве. Ромула же явились образы матери и фабиолы, как это бывало всегда после прорицаний Этруска. Он все время хотел спросить о них, но не решался, страшась того, что у него не хватит сил отказаться поверить Тарквинию, если тот скажет что-то ужасное. Хрупкие воспоминания о них были священными, больше того от них зависела сама его жизнь. Они помогали ему идти дальше в неведомое. Солнце стремительно поднималось от горизонта, с новой яростью обрушивая на пришельцев свой жар. Едва успела Набатийская конница скрыться из виду, Трубы дали сигнал покидать лагерь. Дисциплина все еще соблюдалась в полной мере, и армия вскоре была готова к маршу. Впереди стояли нерегулярные когорты, за которыми следовали пять легионов и обоз. Тыл теперь прикрывали два легиона, а по бокам двигались гальские и иберийские конники. Только они составляли всю защиту для множества пехотинцев. Басий внимательно прислушался к последним аккордам труб. «Пора трогаться». «Сегодня я заставлю вас пройти двадцать миль!» Два отряда галлов поскакали вперед по песку, взрытому копытами коней батийцев. Следом за ними и солдаты двинулись в безжизненную пустыню. Впереди не было видно никаких признаков вражеской конницы, и они немного приободрились. А по мере того, как время шло, а на небе не появлялось ни облачко, которое могло бы хоть ненадолго защитить от ярости солнца, и жара вновь принялась собирать жуткую дань с бредущих со стертыми ногами римлян, воины вообще позабыли о противнике. Многие уже накануне выпили всю воду, а той, что находилось в навьюченных на мулах бурдюках, вопреки убеждению краса, могло хватить лишь для немногих. Жажда мучила солдат, и у тех, кто не мог вновь наполнить свои фляги, оставался лишь один выход — идти вперед. Трое друзей мрачно посасывали камушки. Воду, оставшуюся в их фляжках, они берегли, как золото. А потом боги, казалось, вспомнили об армии Краса. Примчались полдюжины галов с известием о том, что впереди речка. Легионы чуть ли не вдвое ускорили шаг. И вскоре впереди завиднелась дымка, которая в пустынях всегда говорит о наличии воды. Измученные жаждой наемники кинулись в речушку, начисто стоптав росшие вдоль русла тростники. Люди ничком кидались в мелкую воду, пытаясь освежиться. Но Ромулу и его соратникам едва хватило времени на то, чтобы заново наполнить фляги. «Разве я приказал остановиться или разрешил кому-то выйти из строя? Нет, — гремел Баси, — идем дальше, мерзавцы!» С блаженным ощущением в усталых мышцах Ромул плескался в воде, едва достигавшей середины его голени. «А передохнуть было бы совсем неплохо», — пробормотал он, предварительно убедившись, что Центурион его не слышит. «И то лучше, чем ничего!» — Брен вылил из фляги затхлые остатки воды и поспешно наполнил ее заново. «Пей, сколько влезет!» «Отдохнем мы не скоро», — Тарквини ткнул рукой вперед. Ромул и Гал неохотно подняли головы от освежающей воды. Все разведчики галопом неслись назад. Ромул увидел, как Брэн положил руку на рукоять меча. Почувствовав, что его лоб густо покрылся потом, он механически повторил его движение. Галлы промчались мимо. Они направлялись в середину колонны, туда, где ехал крас. Через несколько мгновений загремели букцины. Таким отчаянным тоном, какого никто из солдат прежде не слышал. «Слышали! Появился неприятель! Прибавить шагу!» Когорта повиновалась со всем усердием, на какое были способны усталые люди. Они поспешно устремились к противоположному берегу речушки и дальше вверх по невысокому пологому склону. Каждый надеялся, что галлы ошиблись. До конца своих дней Рому запомнил то зрелище, которое открылось перед ним. На плоской равнине в некотором отдалении, фронтом почти в милю шириной, выстроилась парфянская армия. Тысячи воинов, отчетливо обозримых, несмотря на искажавшую восприятие знойную дымку, спокойно сидели на лошадях, поджидая римлян. Огромные пестрые знамена развивались в раскаленном воздухе, отчего облик врагов казался еще более чуждым. Легионы услышали грохот барабанов и звяканье гонгов, при помощи которых парфяне передавали приказы в своей армии. Для изможденных римских солдат Зрелище оказалось устрашающим. Обожженные солнцем лица побелели, из пересохших губ посыпались проклятия. Многие из наемников безнадежно оглядывались назад, туда, где остались Ефрат и безопасная жизнь. «Клянусь яйцами Юпитера!» — прогремел Брэн. «У них что, вообще нет пехоты?» «Я ведь уже говорил тебе, что нет», — отозвался Торквини. Оба ненадолго замолчали. Было видно, как Гал собирал волю в кулак. «Мы выдержим», — просто сказал он. «Должны». Темные глаза и труска оставались спокойными. К закату все станет ясно. Друзья мрачно кивнули. Перед началом битвы не было смысла предаваться плохим мыслям. Теперь оставалось полагаться только на смелость и римские гладиусы. «Это еще что такое?» — воскликнул Ромул, указывая на высоких горбатых, длинноногих и длинношеих животных, видневшихся позади линии вражеских войск. «Верблюды. Парфяне используют их вместо мулов», — объяснил Тарквини. «Можете не сомневаться. Они нагружены запасом стрел, так что эти поганые лучники смогут стрелять сколько захотят. Их там много, так что на каждого стрелка наверняка запасена сотня стрел». «Да, не слишком радостно». «А наши дурацкие щиты против них, считай, бесполезны», — сказал Брэн, постучав по своему скутому. Этруск кивнул. «Друг мой, эти стрелки ежедневно упражняются со своими страшными луками. Помнишь, что они творили вчера?» «Но мы теперь свободные люди!» — Брэн хлопнул Ромула по плечу. «Если будет на то воля богов, мы умрем вместе, с мечами в руках, обратив лица к солнцу!» «Все лучше, чем на арене ради денег этого подонка Мемора. «Верно!» Рому твердо посмотрел Галу в глаза. Упоминание Ланисты пробудило в его сознании воспоминания об уроках коты. «Спартаку не пришлось бы бояться встречи с парфянами», — сказал он. «У него всегда было много кавалерии». «Этот фракиец был куда умнее краса», — согласился Торквини. «Его разбили только потому, что Крикс, его помощник, не захотел покинуть Италию». Спартак ни за что не завел бы своих людей в такую ловушку. Ромул позволил себе углубиться в мечты. Он представил себя главнокомандующим армией. Тарквини и Брен находились рядом с ним. Прежде всего он выдвинул бы кавалерию на фланге, чтобы не позволить обойти легионы, когда они построятся в боевой порядок. Потом, после начала парфянской атаки, он предпринял бы ложное отступление в центре, а его конница окружила бы врага. Именно так Ганнибал побеждал римлян во многих битвах. Тарквини искосо взглянул на него. «Крас не прибегнет к карфагенской тактике. Этот дурак уверен, что стоит легионам двинуться вперед, как парфяне побегут». Ромул остолбенел. «Это тебе, а не ему надо командовать войском!» Тарквини склонил голову. «И тебе, Ромул!» Юноша зарделся от удовольствия. Мы бы точно справились куда лучше краса, хохотнул Брен. Это было бы совсем не трудно. не прищурившись, смотрел на Парфян и что-то считал про себя. Басси приказал своим воинам занять оборонительную позицию на гребне бархана. Однако горта не могла ничего сделать, только дожидаться, пока подтянутся основные силы. Со стороны Парфян навстречу им не двинулся ни один человек. Ловушка была приготовлена. и теперь враги ждали, чтобы римляне выстроились в боевой порядок. «Смотрите, насколько их вождь уверен в себе! А ведь они могли бы подъехать и засыпать нас стрелами!» «Может, он хочет сразиться с красом один на один?» — пошутил Гал. «А мы сидели бы вокруг и смотрели!» «Сегодня будут проливать кровь простые солдаты», — отозвался Торквини, а не полководцы. Брен пожал могучими плечами. Он припоручил себя судьбе. «Планисты, полководцы, прочая сволочь! Они приказывают, а умирают такие, как мы!» Ромулу, которого в голове крепко засели ободряющие слова от труска, взмолился Юпитеру, направлявшему его жизнь с младенческих лет. Даже не владея искусством прорицания, можно было не сомневаться, что в предстоящей битве погибнут тысячи. И, возможно, кто-то из них троих. «Где же Ариан?» Крас сидел, выпрямившись в седле, его лицо перекосилось от гнева. Никто не ответил. С самого рассвета на батийцах не было ни слуху, ни духу. Теперь же, когда римляне сошлись лицом к лицу с парфянским войском, стало ясно, что недавние их союзники больше не вернутся. Ариамн оказался предателем. Сын грязной шлюхи, я выпущу ему кишки, а потом распну. Лангин деликатно откашлялся. «Крас, какие будут приказания?» Полководец зыркнул на него, но тут же отвел взгляд. Что-что, а признавать ошибки он не собирался. «Кавалерию на фланге! Когорты построить прямоугольниками!» — выкрикнул Крас. Более примитивную тактику трудно было придумать. Это рибье разбежится, как только увидит нашу мощь!» Седовлас и легат раскрыл рот от неожиданности. «И оставить бреши между когортами?» «Я отдал приказ! Или что-то непонятно?» Красс выпятил челюсть. Он сразу же понял, что имел в виду Лангин, но чрезмерная гордость, жестоко уязвленная предательством Ариамна, не позволяла ему пойти на попятный. «Так мы не позволим их многочисленной коннице обойти нас!» «Да, но при этом они получат возможность проезжать через наш строй», — ответил Лангин. Он, несомненно, ждал поддержки от других офицеров. Но все промолчали. Легат гневно взглянул на них, — и продолжил твердым голосом. «Крас, построиться сплошным фронтом будет лучше. Тогда всего лишь небольшое количество людей может быть атаковано одновременно». Глаза Краса вспыхнули гневом. «Ты опять оспариваешь мои приказы!» «Всего лишь даю совет!» «Не подчинение!» — выкрикнул Крас. Черное одеяние, в которое он облачился поутру, уже пропиталось потом и липло к телу. Легионеры, охранявшие главнокомандующего, то и дело бросали на него тревожные взгляды. Черный был цветом траура. Цветом смерти. «Отправляйся на позицию, легат, пока я не приказал тебя высечь!» У Лангина на щеках заиграли желваки. «Вряд ли кто-нибудь еще осмелился бы так разговаривать с офицером, занимающим столь высокое положение». «Ты совершаешь большую ошибку, господин», — дерзко сказал он. Полководец слишком нуждался в нем, чтобы рискнуть выполнить свою угрозу. Сплошной фронт был бы куда лучше. Крас оглядел прочих командиров. «Кто-нибудь с ним согласен?» Все снова промолчали. Подчиненные Краса хорошо понимали, что можно, а чего нельзя. «Считай, что твоя карьера окончена, — сказал Крас. если ты доживешь до конца боя. Посмотрим еще, что скажет Сенат, когда мы вернемся в Рим. «Кое-какая власть у него еще есть!» Лангин презрительно фыркнул и, заставив себя сдержать гнев, поскакал прочь. Тупая надменность краса не должна помешать разбить Парфян. а Об отношениях с полководцем можно будет подумать и потом. Мысли о бычьем сердце, упавшем в песок, о развернувшемся задом наперед стандарте с орлом и о черном одеянии военачальника Лангин постарался выкинуть из головы. «А вы чего ждете? Изо рта летели брызги слюны. Убирайтесь с глаз долой!» Легаты поспешили повиноваться. Их ждала битва, которую нужно было выиграть.